Глава двенадцатая. Оставался всего день до конца недели, которую пожиратель льда ждал высшей знати для принятия решения. Утром он уже должен был перейти к прямым действиям. Я же предполагал, что большую часть империи он уничтожать не будет. Слишком много отказавшихся для показательной казни. Вчера я отправил большую часть семьи приближенных в другие наши дома, которые были разбросаны по всей империи. Прятать их в одном месте было рискованно. Со мной остались только те, кто напрочь отказался уезжать. Маша, Лисси, Света, Евгений и Диана. И весь вечер я был занят подготовкой дома к возможной атаке. А на стенах дежурили все маги города. Из-за предстоящих событий мое дежурство и знакомство с командой новичков сдвинулось, как и весь составленный полковником график. Потому что сейчас были на готове абсолютно все. Я был готов подорваться в любой момент на защиту города, поэтому, когда зазвонил телефон, взял трубку даже не посмотрев, кто звонит. Князь, простите, что так поздно. Я услышал взволнованный знакомый голос. Это был Михаил Лансов, которого я отправил на поиски в архивы. Ничего, только тренировку закончил. Нашли что-то интересное? Я говорил спокойно, стараясь не выдавать того, что сижу тут весь на иголках. Проактивную подготовку у кабарони решил не рассказывать, чтобы собеседник не начал расспросов на этот счет. Да, и вам лучше присесть. Вы смеетесь? Мы не в детском саду. Я не скрывал раздражения в голосе. Нет, то, что я нашел, вам очень не понравится. Да я уже понял. Говорите, как есть. Вложил в голос стали, потому что терпить не мог, когда собеседники нагнетают интригу. В мире бесконечных дворянских интриг. Я начал ценить прямоту и честность. Здесь мало кто мог похвастаться такими качествами. Первые записи о высшем маге найдены археологами на раскопках в Африканской республике. Три сотни лет назад группа археологов под охраной видящих магов откопала один древний храм. В архивах был описан этот случай. Они пытались перевести иероглифы. Им показалось, что это было заклинание призыва, рассказал Михаил Ланцов. Показалось. А ну давайте поподробнее. Письмена переводились не один год. Там впервые встречалось упоминание о ранговышего мага. Описывалось, что он владеет всеми видами магии, некоторые из которых и вовсе недоступны в нашем мире. Это все? То есть вы нашли заклинание, которое должно было призвать мага по перечисленным признакам? Да, но это только первое упоминание. Кто и зачем додумался его призвать? В этих иероглифах не говорилось, либо же это находится в тех письменах, что не могут расшифровать до сих пор. Понятно. Что дальше? А дальше самое интересное, князь. Пятьдесят лет назад на острове Сахалин откопали точно такой же храм. Судя по отчетам археологов, что я изучил, причем было это не просто, потому что они сохранились только в переводе на китайский язык. Так вот, не знаю, куда делся оригинал на русском языке, но в китайском переводе сказано, что письмена в обоих храмах похожи, отличаются лишь несколько иероглифов, и построены эти храмы были с разницей всего в несколько лет. И письмена, конечно, не смогли перевести, смогли, что удивительно, ведь насколько я понял, информация о находках была полностью засекречена. И как же тогда вы ее достали? Спасибо вашему человеку. Сергей не только провел поиск в пересланных мной документах, но и расширил поиск. Хотя мне показалось, что он просто хотел взломать правительство соседней империи. Мы говорили по защищенной линии связи, поэтому я смог ответить Михаилу открыто. Тут вы угадали, есть за Сергеем такая особенность. Но мы отвлеклись, что там с иероглифами? В общем, во втором храме было полностью скопировано древнее заклинание призыва из первого, но лишь... С одним дополнением, что маг должен стать сильнее. Значит, пожиратель душ один из этих магов, а куда делся второй? Вы когда-нибудь читали о первом разделе мира? Да, это в любом учебнике истории написано. В отличие от моего прошлого мира, здесь большая часть империй образовалась в один момент. Так гласит древняя легенда. Причем настолько древняя, что никто точно не знает, откуда это пошло. но она дала начало развитию религии этого мира. А когда появились регаты, люди перестали верить в сказки про богов. Только вот это могли быть вовсе не боги, а первые маги. Но поскольку тогда в этом мире магии вовсе не было, то люди древности и посчитали их богами. И если первая часть легенды, где боги спустились в наш мир, звучит красиво, то вторая поистине кровавая. Потому что боги не смогли поделить этот мир, и началось противостояние. Один победил другого ценой собственной жизни. Вы полагаете, что в первом храме призвали именно нашего пожирателя душ, а во втором того, кто смог бы его победить? Сейчас причины были не столь важны, но судя по тому, что пожиратель душ делает с миром сейчас, несложно догадаться, что в древности было примерно также. а может и гораздо хуже. Да, но как мы выяснили, пожиратель душ не умер окончательно. Это первый бог этого мира. Со страхом в голосе продолжил Михаил. Не парите чушь, он обычный маг. Просто призванный с другого мира, вот и разница способностей. Возможно, вы правы. Мировоззрение Михаила пошатнулось, но не более. Всегда сложно поверить, что внушаемые нам с детства идеи не верны. Это как кусок от себя отрезать. Впрочем, сейчас меня моральное состояние Михаила мало заботило, когда в любой момент пожиратель душ мог нанести следующий удар. И еще Алексей Дмитриевич, неуверенно продолжил Лансов. Я нашел много доказательств. Сейчас отправлю вам все переводы по зашифрованному соединению на почту. Там нет ничего нового. Но я не уверен, можно ли этому верить. Но я нашел свидетельство очевидца того времени. Это был рассказ жизни монаха, служившего одному из богов. Его нашли на его предполагаемой могиле лет триста назад. Но будь это простыми сплетнями, то информацию не отправили бы в секретные архивы. Что там? Давайте я пришлю перевод. Он достаточно длинный и вы сами сможете ознакомиться. На этом мы и договорились. Я сбросил звонок. А затем наблюдал, как на почту одно за другим приходят письма от Михаила. Но то, что было нужно мне, он пометил, написав в заголовке крупными буквами «Очевидец». Я открыл письмо и начал внимательно вчитываться в перевод с какого-то древнего языка, знания о котором только у ученых и остались. Я умер позже, чем мой господин и безумно жалею об этом. Как бы я ни старался, но не смог залечить его раны после того, как он спас нас от порабощителя, что называл себя Агрос. Это было имя одного из богов из той самой злосчастной легенды. Потом было уже знакомое мне описание силы пожирателя душ, а затем и нужная мне информация. Моего господина звали Градимир Великий. Запомните имя своего спасителя. Я был одним из тех, кто участвовал в его призыве. Но мы допустили ошибку. Градимир не был верховным магом, однако он научил нас добывать свет. С его помощью он и победил. Главное для себя я уловил. Терпеть не мог копаться в истории, но тут приходилось. И сейчас передо мной четко выстроилось понимание, откуда взялась магия в этом мире. Свет магией видящих. Он был с самого начала, но использовался иначе. Это одна ветвь из одного мира. А Пожиратель Душ основал вторую ветвь, из которой вышли стихийники, менталисты, иллюзионисты, темные магии и еще несколько более узких направлений. В этом мире схлестнулись магии двух миров, и до сих пор идет противостояние. Кто же окажется сильнее? Причем видящие маги могли с легкостью уничтожать других, но еще никто не пробовал победить мага, в котором сочетались абсолютно все направления магии, кроме света. сложно. Все это понять и осознать было чертовски сложно. Но я лишь укрепился в своем желании стать сильнее. Только вот смогу ли я сделать это раньше, чем пожиратель душ захватит нашу империю? Составляя в голове новый план о том, как победить врага, я позвонил магистру и разбудил его. А потом выпил зелье бодрости и отправился на ночную тренировку. Не время для отдыха. На случай, если на город будет надвигаться угроза, я взял телефон на тренировку, не забыл включить на нем звук и подготовил форму видящего мага, чтобы в случае опасности быстро выехать на помощь. Скверное утро, очень скверное. Так подумал пожиратель душ, когда увидел в своем зале всего четырех человек из высшей знати, вместо тридцати пяти. Он в ярости поднялся сторону нынешнего императора. Несмотря на связь с Вячеславом, пожиратель до сих пор не мог найти этого юнца. Это злило еще больше. В поместье осталось всего несколько советников, а слуг пришлось порабощать с помощью ментальной магии при попытке побега. Добровольно к пожирателю душ никто служить не шел. И даже эти четверо мужчин стояли и дрожали. «Куда делось настоящее знать?» — громко спросил он и приблизился к пришедшим. У троих задрожали колени, стоило только встать их новому тирану. А вот четвертый держался ровно, хоть в нем и чувствовался страх. Но пожиратель уважал тех, кто способен справляться со своими эмоциями и стоять до конца. Поэтому и обратил на него внимание. «Как твоя фамилия?» — грозно спросил он. И голос бессмертного мага эхом разлетелся по тронному залу. Вернее, это было лишь его подобие. А от истинного дворца императора уже ничего не осталось. Ему пришлось забрать себе огромное поместье Голицыных. Но даже это большое строение оказалось ему ничем по сравнению с теми замками, где он когда-то жил. Память потихоньку возвращалась. «Берестов», — ответил мужчина после секундной заминки. «Готов служить мне, граф Берестов?» «Готов», — ответил мужчина. Хотя по его лицу было видно. Он жалеет, что пришел. Это надо было исправлять. Не думайте, что я беспощадный тиран. И каждого, кто будет служить мне добровольно, я щедро вознагражу. Продолжал пожиратель. Страх и награда – самый действенный метод, который он уже не раз испробовал. И не только в этом мире. Но черт, он никак не мог вспомнить, как и зачем сюда пришел. Хотя как это зачем? Конечно, ради завоевания власти. Сперва клятву принес граф Берестов, а затем и трое других мужчин. У всех четверых были земли в Сибири, а из европейской части сюда никто не пришел, и это невероятно злило пожирателя. Но он умел копить гнев, пока не представится случай его выплеснуть. Ну что, господа, раз только вы четверо признали меня императором, то придется заставить признать и остальных. сказал он, возвращаясь на кресло. Но как ваше, начал Берестов, но пожиратель душ его перебил. Начнёте с захвата соседей. Я прекрасно понимаю, что мало сесть на трон нужно, чтобы меня признала большая часть аристократии. Иначе это просто стул, ничего больше. Слова тяжелым эхом разлетались по комнате. Четверо синхронно кивнули. Серегата в вашем распоряжении, ухмыльнулся пожиратель душ. смотря на ошарашенные лица собеседников. Каждый может рассчитывать минимум на тысячу особей на первое время. Потом и другие подтянутся. И Берестов снова стал единственным, кто первым подал голос. «Как все. То есть...» «Да, все. Больше они не будут нападать на ваши земли. Но ваша задача — задать направление этой армии, поняли?» «Да», — хором ответили дворяне. «А теперь идите за картой». И чтобы через час каждый из вас рассказал мне подробную стратегию. Начнем с Сибири, а там и до европейской части империи недалеко. Московскую область пожиратель душ планировал подчинить сам. Четверо пошли к выходу, но внезапно пожиратель вспомнил о своем главном враге. Далеко от ваших владений земли Вранцова, спросил он, не скрывая злобы в голосе. На другом конце империи император. Смоленская область. — ответил Берестов. — Хм, самому, что ли, идти его захватывать? Пожиратель душ кивнул и махнул рукой, прогоняя своих первых союзников. Но ничего, на самом деле он не рассчитывал, что вообще кто-то придет. А тут пришло целых четверо, и сразу клятву принесли. Хорошее начало. Все же это утро не такое скверное, как он думал в начале. Так, стоит себе побольше слуг подчинить. О, надо посмотреть, что там на улицах города творится, подумал пожиратель душ и сам направился к выходу. А возле дома его уже ждала охрана из пяти огромных регатов. Люди бегут из Москвы. Знатные роды просят у вас кров, сообщила мне Виктория Викторовна в очередной раз прервав мою тренировку. На этот раз время близилось к обеду, поэтому я прервался, чтобы ей ответить. и мы снова поднялись в мой кабинет. Вчера Пожиратель Душ так и не напал, но я получил информацию о странной активности регатов в Сибири, пока мои некроманты внимательно за ними наблюдают, а теперь еще и Москва. «Что там случилось?» — прямо спросил я. Как вы знаете, Пожиратель Душ возомнил себя истинным императором. Он занял поместье Голицыных, и теперь его охраняют регаты. Всевидящие маги покинули город. И пожиратель душ начал разрушать городские стены. А это очень плохо. Без стен жители Москвы по факту во власти пожирателя душ. Любое неповиновение, и он запустит голодных монстров со всей округи прямиком в город. «Дайте укрытие всем знатным родам при условии, что они выставят против армии пожирателя душ своих боевых магов, когда я попрошу», — ответил я. «Конечно, князь, но...» Женщина осеклась. Секретарям не принято давать советы, но мне было интересно ее мнение. Говорите, я не кусаюсь. Слегка улыбнулся я. У вас уже много союзников по всей стране. Вы уже сейчас можете собрать огромную армию против пожирателя души и выйти на Москву. Почему вы этого не делаете? Осторожно спросил секретарь. Потому что пока я сосредотачиваю силы в одном месте, пожиратель захватит всю остальную империю. Это раз. И моей армии пока что мало, чтобы победить его. Будем честны, у него сильнейшая магия и регата — это два.、Хм. Простите, может быть, есть способ ускорить росты ваших мальков? Я как раз над этим думал. Зубастиком срабатывает каждый раз, когда он вдоволь напитается энергией. Только вот где столько достать? Концентрат для преобразования яиц мальков не подойдет, это я уже уточнял, размышлял я вслух. За городом много подобных мест спрятано, насколько мне известно. Прикажете выяснить подробнее? Сухо спросила она. Секретарь всегда говорила деловым тоном, но я не считала, что поиск магических озер входит в ее обязанности. Нет, я передам это задание своему арденцам. Можете быть свободно. Девушка кивнула и покинула мой кабинет. Оставшись один, я сразу набрал номер Маргариты и обозначил ей задание по поиску магических озер в Смоленской области и соседних. И я не сомневался, что Рита приложит для выполнения приказа все усилия. Она прекрасно показала себя как глава ордена в этом городе. Я немного отдохнул и спустился на обед, поскольку многие уехали, и сегодня здесь было немного людно. Евгений не пришел обедать, поэтому за столом я сидел в окружении девушек. До тех пор, пока Дворецкий не сообщил, что к нам наведался важный гость, я велел его пустить. Через пять минут в обеденный зал вошел Борис Владиславович. Сперва он поздоровался, а потом я представил дам. Присоединяйтесь к нам, кивнул я на стол, приглашая его пообедать с нами. С превеликим удовольствием, ответил полковник и присел напротив меня. Вы уж простите, что я без приглашения. Пока слуги несли еду, я спросил у него. «Вы же к нам по делу пришли? Как оборона города?» «Все нормально, князь. В ближайшее время нападение не предвидится. Мы держим связь с соседними городами, пока никакой подозрительной активности регатов не видно». «Тогда зачем вы здесь?» «С завтрашнего дня возобновится график дежурств. Мне пришлось пересмотреть состав вашей команды», ответил он и тихо добавил. но я пришел, чтобы лично попросить вас об одном одолжении. О каком? Я насторожился. Ради пустяка полковник бы не пришел. Я слышал, что вы умеете даровать людям магию. Он говорил, едва слышно. Да, вы правы. И здесь собрались доверенные люди, можете нормально говорить, разрешил я. Спасибо, кивнул полковник, хотя было видно, что он сильно нервничал. Получается, если вы можете даровать магию, то можете ее и забрать?、В、теории, да. Уклончиво ответил я. У меня было всего две возможности испробовать эту часть своего дара, и только один раз был удачный. И то это было наказание для человека, который чуть не убил Маргариту на дежурстве, когда толкнул ее в лапы регата. Мойей дочери всего пять, и вчера у нее открылся дар видящий. Я не хочу, чтобы она сражалась с монстрами и принимала участие в грядущей войне, когда бы она ни началась. Вы сможете забрать ее дар.